«Позвольте, но какой же рынок в одиннадцать часов ночи? хотят открыть ночной рынок. Он же существует. Рынок преступлений и убийств?» «Нет». Она посмотрела на него с презрением. Она словно бы вспоминала. Я не придавал особого значения его болтовне. ты и она тоже. Но, тем не менее, она слушала напряженно. Всем телом. Нет, я не пойду с вами в Петровский парк. Я не люблю вообще Петровского парка. Однако вы в него когда-то ходили. О, поймал, поймал. Ну да, ходил, и буду ходить, подумаешь, беда. И стоило, стоило столько несчастья терпеть. Вот здесь ожегся, и здесь спалил и глаз подбитый бедный И все ради того, чтобы узнать, ходила ли я в Петровский парк. Нет, не ходила. Угадала, прямо с рынка решила проследить за торговцем. Вдруг вспомнила. Позвольте, я... и сама напугалась. Вы ли вспомнили? Нет, не я. А кто? А ты кто такое? Агент? Нет. Я ваш жених. «Совершенно верно. Но разве агент не может быть женихом?» «Забыла, кого вспомнила?» «А это очень важно. Разве важно?» «Ведь только напугали. Однако испуг им тяжело достался». «Да не напугали. Ну, говорят, вам напугали. Позвольте, но почему же идет слух о короне американского императора? А вдруг вы нашли корону? Неужели она есть?» Вы знаете, я бы много жизней отдала, чтобы хоть помирить корону. И неужели все-таки и делается руками вот таких людей корона? Ха -ха. Ведь это же были ну, пустяковые пустяковые люди, но вы их любили. Женихи ревнивы, и мне хочется знать. Ну, возите, что я это из ревности сделал, чтобы узнать, любили ли вы их? Интересно, откуда и как вы могли узнать? А я намекал. Вот здесь, грубо. А вам всем я говорил одну фразу. об одном предмете неизбежно всех, кто не участвовал, возмущало это. Но так как при повторении одной фразы вы бы легко могли понять, то я и возмущал всех, дабы дать всем возможность не сговориться между собой, не встревожиться и не расстроить поимку вас. Конечно, память у вас слаба, да и в конце концов... Что это за дело? Оно приобрело какое-то значение, когда всплыла легенда о короне, когда подумали, что корону утащили вы и обратили все усиленное внимание на вас и начали воздействовать на вашу сестру. Но никто не догадался, что ваше истинное призвание быть матерью. И только тому человеку вы откроетесь, который будет отцом вашему ребенку. Ну, с чего вы взяли, что я хочу быть матерью? «Правда, я соглашусь быть вашей женой и матерью, если хотите, но никакой короны у меня нет. А как же будет? Вот узнал, что же, если любишь, значит, не выдашь. А сколько за это припаять могут? Вот. Да годика три-четыре. Двадцать пять лет будет почти. Неинтересно. Ну, конечно, лучше быть матерью. А братья не участвовали?» Валериан Иосип, Нет. Вспомните. Ну, я все отлично помню о братьях. Ха, мне ли не помнить? Следовательно, кого вам больше жаль? Братьев ли, которые потеряли влияние, так как я их запугал, и то, что вы остались одиноки и почувствовали во мне какую-то силу, которая чем-то похожа на силу братьев, и ужас, внушаемый ими, который исказило мое лицо? что вам и понравилось, хотя именно прежнее мое лицо вам и не нравилось, или я, подлинный Матвей Иванович, 27 лет, которого вы любите и соглашаетесь быть его женой? Вы, Матвей Иванович, зачем вы этого чудака привели с собой? И при нем я должна вам объясняться в своей любви, она засмеялась. Я уже понимал, когда впервые шел сюда, ну, не в вашу комнату, а к вашему дому, что любовь наша будет несчастна.